Если и есть на свете что-нибудь более стрессовое, чем нападение призрачных крыс, так это получить приглашение на шикарный прием и обнаружить, что тебе не в чем на него пойти. По словам локвда, а он в этом разбирается, потому что выписывает пару гламурных журналов. Дресс-код для мужчин на такие приемы — смокинг, для женщин — коктейльное платье. Агентам можно приходить также в униформе и при рапире. Но поскольку у агентства Локвот и компании своей униформы нет, пользы нам от такого послабления не было никакой. Хотя несколько предметов в моём гардеробе, с известной натяжкой, всё-таки можно было назвать платьем, но коктейльным. Извините. Вот почему у меня таким хлопотным выдалось утро субботы 19 июня, в день юбилейного приёма в агентстве Фиттис. Из стремительного налёта на магазины в районе Ричмонд-стрит я возвратилась ближе к полудню. запыхавшиеся и увешанная картонными коробками, словно рождественская елка. Войдя в дом, я встретила в холле Лукода. Не знаю, есть ли среди этого барахла коктейльное платье, ответила я на его молчаливый вопрос. Но что-нибудь да подойдет. А что наденете вы с Джорджем? Я что-нибудь нарюю по шкафам, а насчет Джорджа не знаю. Сейчас ему вообще не до чего. К нему пришел его дружок Джоплин. И они уже 2 часа разговаривают и не могут наговориться, разбирают манускрипт. Теперь я и сама услышала доносящиеся из гостиной приглушённые голоса. Они торопливо бормотали что-то, перебивая друг друга. Смогут они перевести его? Не знаю, ответил Лук. Пока оба сидят и гукают что-то непонятное, словно две совы. Хочешь, иди сама посмотри. Вообще-то дошло плена пора выпрашивать. Нам ещё нужно подготовиться к вечеру, а я, кроме того, должену спить, повидаться с Флу. Последний раз Альберта Дюплена я видела 3 дня назад, и за это время совершенно забыла о его существовании. Есть люди, о которых все всегда забывают. Маленький Клод Бищенский Архивариус был как раз из их числа. Во время нашей последней встречи, а она состоялась вскоре после краша на Кенсел-Грин, Дюплен был крайне раздражён тем, Как плохо организована охрана кладбища, и громко этим возмущался. С тех пор его настроение явно улучшилось. Войдя вместе с Локвудом в гостиную, я увидела Джоплина и Джорджа, сидящими напротив друг друга за кофейным столиком. Они громко переговаривались, то и дело тыча пальцами в разложенные перед ними бумаги Бикерстафа. Джоплин, как обычно, был в своём затропезном костюмишке и сутулил покрытые тоже как всегда перхатилю плечи. Но сегодня лицо его сияло, глаза сверкали, и если бы ему посчастливилось иметь подбородок, он наверняка с гордостью выпятил бы его. В данный момент Дюшоплен что-то торопливо корябал в своём блокноте. О, приветствую вас, мистер Локвуд, воскликнул он, заметив нас. А я только что закончил переписывать текст. Благодарю, что вы показали его мне. Поразительная находка, грандиозная. удалось что-нибудь перевести? спросил Луквид. Джуплин нервно провёл рукой по своим стрёпаным волосам, подняв при этом в воздух небольшое облачко перхоти. Ещё нет, но я сделаю всё, что в моих силах. По-моему, манускрипт написан на довольно редкой разновидности средневекового итальянского диалекта. Пока что всё очень туманно, но я буду работать над этим текстом, а потом вернусь к вам. Мы с мистером Каббинсом всё, в принципе, уже обсудили, и обо всём договорились. Мистер Каббин стал моим задушевным другом. Какой интеллект, какой кругозор. Дешорч довольно щёрился и был похож на кота, который не только слезал сливки, но и счастливо избежал наказания за это. Мистер Джоплинг думает, что это зеркало может иметь уникальную ценность, сказал он. О да, Эдмунд Бикер став был человеком, опередившим своё время. подтвердил Чоплин: "Вставай". Безумить, разумеется, но в то же время первое проходит. Голова. Он собрал разбросанные по столу бумаги и принялся засовывать их в свой портфель. Конечно, это трагедия, то, что зеркало украли. Но ещё больше трагедии будет, если зеркало найдут и передадут на изучение специалистам из Депик. Эти никогда ни с кем ничем не поделятся. Мы говорили об этом и о других проблемах с мистером Кабинсом. Я уже рассказал ему, что мне так нигде и не удалось найти документ, который вам нужен. Я имею в виду признание Мари Дюлак. Думаю, его не может быть ни в одной из оставшихся библиотек, за исключением, разумеется, Чёрной библиотеки Марисы Фитис, но она совершенно недоступна. Ну что ж, сказал Локвуд. Но нет и сюда нет. Желаю вам удачи во всех ваших начинаниях. Торжественно произнёс Шопли. Затем улыбнулся нам, снял свои круглые очки с толстыми стёклами и задумчиво протёр их по луй педжака. Если вам будет сопутствовать успех, могу ли я надеяться, что вы позволите мне хотя бы краешком глаза, впрочем, нет, собираюсь просить слишком многого. Простите мою дерзость. Я никогда не даю комментариев по поводу нашей работы, и уверен, что Джордж также не делает этого. Подчёркнуто холодно ответил Лукветт. С нетерпением буду ожидать от вас перевода текста, мистер Чоплин. Благодарю, что смогли уделить нам столько своего времени. Маленький архивариус ушёл, не переставая при этом кланяться и улыбаться. Льюквуд дождался возвращения Джорджа, который провожал Чоплина до входной двери. Сегодня Кип послал следить за нашим домом Кэт Годвин до Лэшинчфорд. Я сказал Джоплину, чтобы он не вступал с ней в разговор, если она его о чём-нибудь спросит. Чувствую, вы с ним спелись, заметил Локвуд. Да, Альберт говорит массу толковых вещей, особенно о Депик. Действительно, стоит им заполучить что-то. Никто никогда этого больше не увидит. А это зеркало, штука совершенно фантастическая. То есть я хочу сказать, какая была блестящая идея сделать что-то вроде окна в потусторонний мир. Нам известно, что обычные источники создают канал, по которому в наш мир попадают призраки. А наше зеркало – это целый блок источников, сделанный из множества притягивающих призраков костей. Благодаря этому канал становится достаточно широким, чтобы сквозь него можно было заглянуть. Он искоса посмотрел на нас с локудом и продолжил: «Знаете, если сегодня ночью мы действительно заполучим зеркало, я думаю...» Не будет вреда, для начала самим проверь его, прежде чем передавать кому-то. Принесём его сюда и попробуем. Не строй себя идиот, урч Шурч, рявкнул лок вот так, что мы с Чурчем подпрыгнули. Не причинит вреда? Это зеркало убивает людей. Но меня-то оно не убило, возразил Шурч. Да-да, знаю. Я заглянул в него всего на какую-то секунду. Но, может быть, есть способ, позволяющий смотреть в него в безопасности. Это тебе Джоплин сказал. Чушь собачья. Твой Джоплин чудак чокнутый. И ты сам не лучи его, если повторяешь за ним всякие бредни. Нет. Как только мы завладеем зеркалом, немедленно передадим его Барцу. И точка. Понятно? Да, вздохнул Джордж, закатывая глаза. И ещё. Что ты ему наговорил о том, что мы собираемся предпринять сегодня ночью? Ничего. Алекс Удфорд при этом Как всегда был обесстрастным, но на щеках появились маленькие красные пятна. Ничего я ему не говорил. Хочу надеяться, сказал Локвуд пристально глядя на него. Ладно, проехали, забыли. Пора собираться в поход. Дел масса. Дел действительно было не в проварот. Следующие несколько часов ушли у нас на подготовку двух совершенно разных, но состыкованных по времени экспедиций. Прежде всего мы собрали свои дорожные сумки, набили их магниевыми вспышками, уложили рабочую одежду и башмаки. Затем Локпут с Чёрчом, аккуратно избегая внимательных глаз, слонявшегося по Портленд Роу Кэт Годвин, унесли эти мешки и возвратились домой только к вечеру. Тем временем я отполировала наши лучшие рапиры, а затем целую вечность провела возле зеркала, примеряя перед ним туфли и платье. Честно говоря. Все они были, на мой взгляд, так себе. Но в конце концов я выбрала одно из них тёмно-синее до колена с круглым вырезом. Да, мои руки в нём выглядели жирными, ноги слишком большими, и мне не нравилось, как оно сидит на животе. Однако остальные платья были ещё хуже. Кроме того, у синего платья был дополнительный плюс материрчатый пояс, к которому можно прицепить ропию. Оказалось, что я ни одна не в восторге от моего наряда. Кто-то стёрнул закрывавшую призрак банкут ткань, и в ней вновь материализовалось лицо призрака. Когда я проходила мимо стола, на котором стояла банка, на призрачном лице появлялось выражение ужаса, смешанного с отвращением. Как я уже говорила, дежур с Лукводом возвратились домой ближе к вечеру. Мы перекусили, затем пошли переодеваться. К моему удивлению, Чёрт, удалось отыскать в своих завалах смокинг. Пускай он топорщился под мышками и оттопыривался на заду, пускай казалось, что эта вещь прежде принадлежала арангутангу, всё равно это был смокинг, чёрт побери. Лок вот вышел из своей спальни тоже в смокинге, щеголеватом, отлично сшитым. Под смокингом виднелась белоснежная рубашка и чёрный галстук. Волосы Лок подобающе тщательно зачёсаны назад. На боку сверкала подвешенная на серебряной цепочке рапира. Красавец. Люси, ты выглядишь просто прелестно, сказал Локвуд. Джордж, ты тоже. Прими мои поздравления. У меня для тебя кое-что есть, Люси. Думаю, эта вещица вполне подойдёт к твоему потрясающему платью. Он взял мою руку и вложил в неё ожерелье из серебряных колечек, к которым был подвешен кулон с небольшим бриллиантом. Очень красивое ожерелье. Что? Уставилась я на него. Где ты это взял? Неважно. Полагаю, надев это ожерелье, ты станешь чаще держать язык за зубами. Так будет элегантнее. О, я слышу, такси подъехало. Пора идти. Fitness House, штаб-квартира прославленного агентства Fitness, стоит на тренде. Мы подъехали к нему в 8 часов вечера с минутами. По случаю приёма часть улицы для обычного транспорта была перекрыта. Начиная от станции метро Charring Cross, толпились зеваки, разглядывали подъезжающих гостей. У мраморного входа по обеим сторонам дверей в широровнях дымилась сушёная лаванда. Со стен свисали огромные, высотой в два этажа, баннеры. На каждом из них был изображён вставший на дыбы единорог, держащий в передних копытах светильник истины. Под фигурой единорога серебром было гордо выведено 50 лет. Тротор от бордюром остовой до самых входных дверей был покрыт пурпурным ковром из свежей лаванды. Вдоль лавандовой дорожки тянулись канаты, отгораживающие приехавших гостей от толпы журналистов, фотографов, любителей автографов и телевизионщиков с их камерами и бесчисленными проводами. В центре стенда столкнулась маленькая стада лимузинов, готовившихся высадить своих пассажиров. Среди лимузинов, как бедный родственник, ползло наше такси, утопая в сизых облаках выхлопных газов. Лок вот негромко выругался себе под нос и сказал: "Так и знал, что лучше было ехать на метро. Ну ладно, что теперь говорить. Надеюсь, ты не забыл заправить рубашку в штаны, Джордж". "Можешь не волноваться. Даже зубы почистил. Бог мой, это успех. Ну всё, приехали. Прошу всех следить за собой. Мы вышли из такси и сразу ослепли от вспышек и оглохли от щелкенья затворов. Правда, длилась это недолго. Никому из фотографов мы были неизвестны. Мы пожели несколько протянутых рук, дали несколько автографов и под яркими лучами Юпитера прошли между дымящимися шаровнями. поднялись по мраморным ступеням крыльца, предъявили наше приглашение швейцару в серой униформе, и тот пропустил нас внутрь. В первый и единственный раз я была в фойе Fitness House год назад, когда приходила на собеседование, на котором провалилась. Я хорошо помнила освещённые мягким золотистым светом стены и панели, низкие тёмные диваны и столики с лежащими на них рекламными проспектами агентства. Мне помнились также специфический запах лавандовой мостики для пола и какая-то особенная атмосфера этого легендарного места. В тот раз меня не пустили дальше стойки администратора. Здесь же, в этом фойе, я долго сидела после того, как получила отказ. Привалилась, никому не нужная и плачущая, под железным бюстом Марисса Фитис. Тот бюст, кстати, до сих пор стоял в своей стенной нише. Железная Марисса со строгим лицом школьной директрисы наблюдала за улыбающимися юными сотрудниками агентства Фиттис, которые проводили нас мимо стойки и дальше по гулкому мраморному полу вдоль висящих на стене потемневших от времени картин. Еще одни двойные двери со вставшим надо бы единорогом на каждой половинке. Приветственно кланяющиеся нам швейцары в серебряных ливреях, похожие друг на друга вплоть до ямочек на подбородке. наше приближение явно наполнило их существование смыслом. Абсолютно синхронным движением швейцары распахнули перед нами двери, и мы шагнули в роскошно убранный зал, где на нас нахлынула волна звуков: музыка, голоса, перестук каблуков, звон хрустальных бокалов. Освещённый сияющими люстрами, с высоким потолком, украшенным выпуклыми гипсовыми завитками и расписными панелями, Зал для приёмов показался мне огромным. На каждой панели был изображён один из легендарных случаев из истории агентства. На одной картине Марисса Фитис сражалась с дымным рейсом в общественных банях на Бонд-стрит. На другой панели Марисса Фитис и Том Ротвуд вытаскивают из кирпичной стены череп хайгейтского офицера. Висящие на стене часы показывают ровно полночь. А вот сцена трагической гибели бедной Грейс Пилл первой мученицы агентства. Легендарные героические события, знакомые всем нам со школьной скамьи. Мы были в доме, где всё начиналось, где парапсихологическое расследование было доведено до степени высокого искусства. И здесь, в этом доме, выдающейся оперативницей всех времён было написано знаменитое руководство Фиттис, ставшее настольной книгой каждого агента. Я сделала глубокий вдох. распрямила плечи и шагнула вперёд, стараясь не грохнуться на своих нелепых высоких каблуках. Мне предложили напитки на серебряном подносе. Я, честно признаюсь, без особого изящества цапнула бокал с апельсиновым соком, сделала глоток и оглянулась по сторонам. Хотя час был ещё не поздний, зал уже был переполнен гостями, и мне не нужно было включать своё зрение, чтобы понять, Здесь собрался весь цвет Лондона. Гладко прилизанные, идеально выбритые мужчины в угольно-чёрных, как шкура пантеры, смокингах стояли небольшими группами и оживлённо о чём-то разговаривали. Мимо них плавно проплывали, сверкая глазами и драгоценностями, женщины в умопомрачительных нарядах. Я где-то читала, что за годы после возникновения проблемы женские платья стали более яркими и откровенными. Сейчас я убедилась в этом своими глазами. Некоторые платья были из таких ярких тканей, что, по-моему, легко можно ослепнуть, если присматриваться к ним слишком внимательно и близко. Фантастически глубокими стали и декольте, и вырезы на спине. Я заметила, что Двурдт протирает свои очки чаще и у Сергию, чем обычно. Было очевидно, согласна. Однако, если не забыть про шик и блеск вид этой толпы, приводил меня в некоторое замешательство, и поначалу я никак не могла понять, почему это так. Только спустя какое-то время я догадалась, что никогда ещё не видела в ночное время так много собравшихся вместе взрослых. В толпе деликатно передвигались подростки-официанты, предлагавшие канапе с непонятной начинкой. В зале присутствовали также несколько юных агентов, в основном из Фиттис, но были и оперативники из агентства Ротволк. которых легко было отличить по их бордовым форменным курткам и надменному виду. Все остальные были взрослыми. Мы действительно попали на важный и особенный приём. В нескольких местах зала от пола до потолка поднимались узкие колонны из серебряного стекла, каждая по-своему подсвеченная горящими внутри неё лампами. Это были знаменитые реликвари. За то, чтобы их увидеть, туристы готовы были платить неплохие деньги. В данный момент содержимое колонн было скрыто от нас толпой гостей. У дальней стены зала была установлена небольшая сцена. Сейчас её занимал струнный квартет. Музыканты играли что-то весёленькое, жизнеутверждающее. Исполнять меланхолическую музыку после наступления комендантского часа запрещалось. Было объявлено, что она угнетает и рождает ненужные грустные мысли. Шум голосов заметно усилился. Зазвенел смех. Мы шли сквозь море улыбающихся лиц. Лок вот на ходу прихлебывал из своего бокала, выглядел спокойным, двигался с завидной легкостью. Джордж, несмотря на все усилия, казался каким-то помятым и зажатым. Мое лицо пылало. Я знала, что волосы у меня растрепались, поэтому ощущала себя рядом со слепительными дамами самой настоящей золушкой. Вот он. сказал локпут. Центр всего и вся. Я чувствую себя здесь не в своей тарелке. Ты потрясающе выглядишь, Люси. Ты просто рождена для такой жизни. Не отступай так резко назад. Ты только что уколола задницу вон той женщине своей рапирой. О нет, в самом деле? Да не поворачивайся ты так быстро. Теперь чуть официанта пополам не разрубила. И я тоже советую, старайся вообще как можно меньше двигаться. еبن Улджорд. Он взял канапе с подноса проходившего мимо него официанта и принялся с подозрением его осматривать. Скажите мне, пожалуйста, вот мы пришли, стоим тут. Кто-нибудь знает, что мы будем делать дальше? Он снова переключился на канапе. И кто мне скажет, что это за чертовщина? Похоже на шампиньоны в эктоплазме. Пузырится, зараза. Во-первых, Этот приём даёт возможность полностью разгрузиться перед операцией, которая нам предстоит позднее, сказал Локвуд. Как вы помните, мы встречаемся с Фло в 23:45, а до этого у нас уйму времени, чтобы расслабиться и развлечься. Во-вторых, здесь можно завязать знакомство с людьми из правительства, с промышленниками, руководителями самых разных фирм и компаний. С тими Кто может обеспечить нам выгодную и интересную работу надолго вперёд? Нужно лишь правильно выбрать линию поведения. Так что давайте покрутимся здесь и попробуем заговорить с кем-нибудь. Ну хорошо, согласилась я. С кого начнём? Честно говоря, не знаю, пошевал губами Луквет. Мы стояли у стены, провожая глазами спины проходивших мимо нас гостей. Их смех был стеной с койств которую нам никак было не пробиться. Мы стояли и растерянно прихлебывали из своих бокалов. Но ты кого-нибудь узнаешь здесь, Луквуд? – спросил я. Ты же читаешь журнальчики. А вон тот высокий светловолосый мужчина с бородкой и ослепительными зубами – Стив Ротвелл, разумеется. А рядом с ним, я полагаю, Джошуа Деланей, лавандовый магнат. Да-да, тот самый с красным лицом и короткими бачками. Но с ним я ни за что не стану разговаривать. Он прославился тем, что избил кнутом двух оперативников из агентства Гримбл за то, что они, прогоняя опасного гостя в одном из загородных поместий Деланея, случайно разбили какую-то фамильную вещь. Женщина, которая сейчас болтает о чём-то с Деланея, это, насколько мне известно, новая руководительница компании Fairfax Iron, Железо. Зовут её Аншелина Кроуфорд, она племянница Фэйрфакса. С ней, пожалуй, тоже не поговоришь, поскольку мы, как вы помните, убили её дядишку. Но она об этом не знает, не так ли? Нет, но приличие соблюдать нужно. А я вижу барса, сказал Джордж. В самом деле, совсем недалеко от нас я тоже увидела инспектора. Как и мы, он стоял один, где-то на обочине, мрачно прикладываясь к своему бокалу с шампанским. Икипса. Он-то как сюда попал? Я начинаю подозревать, что на этот приём приглашены далеко не только избранные, но всякая шваль тоже. Мимо нас проплыла стейка агентов Фиттис, среди которых был Кипс. Он показал на нас рукой и что-то сказал. Остальные заржали, и все они отправились дальше. Я кисло посмотрела на висевший у нас над головой люстру. Не могу поверить, что когда-то ты здесь работал, Джордж, сказала я. Да, было дело. Кивнул он. Больше похожий на шикарный особняк, чем на агентство. Это только залы для приемов и конференций здесь такие роскошные. Ну еще черная библиотека. Остальные помещения намного скромнее. А люди здесь. К сожалению, Кипс типичный представитель. Локвуд вдруг негромко уикнул. Я посмотрела на него. Глаза Локвуда сверкали. Мы можем отказаться от моего последнего предложения. Попытаться завязать здесь новые знакомства, сказал он. Кому нужно это утомительное занятие? Я подумал вот о чем, Джордж, это библиотека. Где она? Совсем рядом, но вряд ли открыта. Доступ в нее имеют только агенты высшего разряда. Как ты думаешь, мы сможем в нее попасть? Зачем? Понимаешь? Просто я вспомнил ваш с Джоплином сегодняшний разговор о признаниях Марид Юлак. Он сказал, что Чёрная библиотека единственное место, где могла сохраниться Купи. Вот я и подумал, что раз уж мы здесь, в этот момент толпа расступилась, и Локвуд вот замолчал. К нам подходила очень высокая и красивая женщина. На ней было тонкое серебристо-серое платье, сверкавшее и переливавшееся на каждом шагу. На узких запястьях поблёскивали серебряные браслеты. На обнажённой шее серебряное колье Длинные черные и блестящие волосы веселыми локонами спадали вдоль щек. Лицо у женщины было точенным, с высокими красивыми скулами и властным ртом с полными губами. С первого взгляда мне показалось, что она не намного старше меня, хотя в ее темных спокойных глазах читалась давняя привычка всеми командовать. Шедший за плечом женщины мускулистый молодой человек с коротко стриженными светлыми волосами и бледной кожей. негромко произнес: госпожа Пинелопа Фиттис. Мог бы и не говорить. Мы и без этого знали, кто она такая. Но и несмотря на это Пинелопа Фиттис все-таки сумела меня удивить. В отличие от своего главного соперника и конкурентности воротвала, глава агентства Фиттис сторонилась гласности, поэтому я всегда представляла ее коренастой деловой леди средних лет с таким же твердым лицом школьной директрисы. Как и у своей знаменитой бабушки. Ничего подобного. Рядом с Пенелопой Фиттис я только еще острее поняла, насколько нелепо и неуклюже выгляжу в своем бог знает каком платье и туфлях на непривычно высоком каблуке. Впрочем, как я заметила, и все остальные, стоявшие рядом с ней, инстинктивно подтянулись, стараясь выглядеть выше и увереннее. Даже Локвуд подтянулся и слегка покраснел. На Джорджа я не смотрела и без этого была уверена, что он покраснел сейчас, как рак. Энтони Локвуд, мадам. Представил себя Локвуд, наклоняя голову. А это мои компаньоны. Люси Карлайл и Эдвард Шкабинс. Закончила за него Пенелопа. Очень рада видеть вас. Голос у нее оказался более низким и глубоким, чем я ожидала. Ваше расследование в Кумкери произвело на меня большое впечатление, и я очень благодарна вам за то, что вы нашли тело моего друга. Если когда-либо вам потребуется моя помощь, прошу вас обращайтесь без всяких церемоний. С своими темными глазами Пенелопа Фиттьяс взглянула по очереди на каждого из нас. Я ответила ей признательной улыбкой, а Джордж издал какой-то странный и кающий звук. Для нас большая честь быть сегодня в числе ваших гостей, сказал Локвуд. Какой великолепный зал. Да. И помимо всего прочего, здесь хранятся многие сокровища из семейной коллекции Фиттс. Мощнейшие источники, например. Разумеется, не представляющие угрозы, поскольку хранятся внутри колонн, сделанных корпорацией Sunrise из серебряного стекла по нашему специальному заказу. Колонны установлены на железных пьедесталах, Пойдемте, я хочу показать вам. Она направилась сквозь раступающуюся перед нами толпу. Внутри ближайшей к нам колонны, подсвеченной бледно-зеленым фонарем, находился потрепанный скелет, подвешенный к металлической раме. Это, пожалуй, наш самый знаменитый артефакт, сказала Пенелопа Фиттис. Останки длинного Хью Хенретти, разбойника, призрак которого прославился как фантом Смодлей. Моя бабушка и Том Ротвол обнаружили тело в полночь, в день летнего солнцестояния в 1962 году. Ротвол выкапывал труп, а Марисса до зари отгоняла призрак железной лопатой. Пенило покордка и чуть хрипло рассмеялась. Повезло, что она была хорошей теннисисткой. Только это и помогло ей так долго продержаться. Но парапсихологические исследования в те дни оставались ещё в зачаточном состоянии. На самом деле, Марисса и Том плохо представляли себе, чем именно занимаются. Скелет длинных ю от времени потемнел, стал почти коричневым, а в верхней челюсти черепа почти не осталось зубов. Нижняя челюсть отсутствовала вовсе. Если не считать свисающей от таза половинки бедренной кости, рук и ног у скелета не было. Хью хен речь в неважной форме, заметила я. Говорят, дикие собаки вырыли из земли его тело и сожрали конечности. Кивнула пинелла пофитис. Возможно, из-за этого призрак Хью стал еще злее и опаснее. Куриная соте, пожалуйста, пропела появившаяся возле нас юная официантка, держа в руках серебряный поднос с закусками. Джордж взял тарелочку. Мы с Лок выдомбешливо отказались. А теперь прошу меня простить, сказала Пенелопа Фиттис. Обязанность хозяйки уделить внимание каждому гостю и ни с кем не задерживаться слишком надолго, даже если это общение доставляет ей истинное удовольствие. Она улыбнулась локвуду, вежливо кивнула нам с Чёрчем и отошла. Толпа расступилась, пропуская Пенелопу, и вновь сомкнулась, скрыв её от нас. Отлично. Она приятнее, чем я ожидал. сказал Локвуд. Она в полном порядке, сказала я. Когда я слушал здесь, она не была такой дружелюбной. Пошёл плечами Торч, облизывая палочку от соты. О рядовые агенты никогда её не видели. Она практически не покидала свои апартаменты. Тот белобрысый бугай рядом с ней, её личный помощник и телохранитель. Он же занимается кадрами, пояснил Чёрч и обиженно закончил. Именно он меня и уволит. Я посмотрела в толпу, но Пенелопа Фитис и её помощник уже ушли. Похоже, он тебя не помнит, сказала я. Не помнит. Ага. Джордж запихнул палочку в горшок с растущим в нём папоротником и подтянул свои сползающие брюки. В глазах у него зажёгся мстительный огонёк. Ты только что говорила о чёрной библиотеке Локвуд. Я знаю, где она. Почему бы нам не прогуляться немного? Пойдем взглянем. Нельзя ли попасть внутрь? Он не спеша повел нас к дальнему углу зала. За окнами усугущивались летние сумерки. Разноцветные профекторы бросали свет на движущуюся толпу светотеней, рождали странные эффекты зеленоватым и голубым призрачным светом. Стеклянные колонны таинственно мерцали. Внутри некоторых колонн начали показываться призраки. Они не зря чиа зирались по сторонам. непрестанно крутясь на месте. Ты в самом деле решился на это, спросила я. Сейчас мы стояли в укромном уголке возле дверного проёма, наблюдая за толпой, ожидая шанса незаметно выскользнуть из зала. Неподалёку от нас Пенелопа Фитис, оживлённо беседовала с симпатичным молодым человеком с аккуратно подстриженными светлыми усиками. В толпе громко рассмеялась над чьей-то шуткой женщина с огромным ночёсом. Скрипачей на эстраде сменил джазовый ансамбль и начал наигрывать заводную, но при этом неуловимо грустную мелодию. Из боковых дверей непрерывной лентой текли официанты с полными подносами лакомств. На нас никто не обращает внимания, негромко сказал Джордж. Пора. Вслед за ним мы проскользнули в гулкий мраморный холл. Сюда выходили двери шести лифтов. Пять были окрашены бронзовой краской, Одна серебряный. На стенах висели написанные маслом портреты юных агентов, мальчиков и девочек. Кто-то из них улыбался, кто-то серьёзно смотрел перед собой. Все в одинаковой серебристо-серой униформе. Под портретами на длинном пьедестале лежали рапиры и венки из шевелых цветов. Зал павших героев, прошептал Чёрч. Никогда не хотел закончить здесь. Видите серебряный лифт? Он сверзён с личными апартаментами Пенелопы Фитис. Джордж повёл нас к каким-то пересекающимся друг с другом коридорам. Они постепенно становились всё уже и затропезнее. Время от времени он останавливался и прислушивался. Шум собравшейся в зале толпы стал тише, отдалиться. Локвуд попрежнему держал в руке недопитый бокал и двигался в своём смокинге так же легко и бесшумно, как обычно. Я, как и вы, лела за ними в своём идиотском платье и туфлях. Наконец Чёрч остановился возле тяжёлой инобит деревянной двери. Я провёл вас длинным кружным путём, сказал он, потому что не хотел наткнуться на кого-нибудь. Это служебный вход в чёрную библиотеку. Он может быть открыт. Главный вход в это время заперт наверняка. В библиотеке хранится личная коллекция книг Марицы Фитис о гостях, очень много редких изданий. Надеюсь, вы понимаете, что нам с вами стражайше запрещено входить туда. Если поймают, арестуют, и тогда нашему агентству можно сказать прости-прощай. Большая вероятность, что кто-то может зайти, спросил Локвуд, прихлёбывая из бокала. Когда я здесь работал, мне не разрешалось даже одним глазком заглянуть в дверь. Доступ в библиотеку имеют только руководители высшего звена. Сейчас момент очень удобный. Все они на приеме, но все равно долго задерживаться нам нельзя. Неплохо, сказал Локвуд. Значит, быстренько посмотрим и сразу уходим. Я всегда говорил, что заниматься крашами со взломом мне нравится больше, чем вести светскую болтовню. Дверь очевидно заперта? Нет, она не была заперта. И спустя мгновение мы были уже внутри.